Глава 43. Герман. Врачи убеждали, что состояние Полины не вызывает опасений, но продолжали давать препараты для снятия головной боли. Без них она не могла обходиться. Пройдет немало времени, прежде чем Полина перестанет ощущать боль. Никаких переживаний. Это может усугубить ее состояние и вызвать негативные последствия. Хватит того, что у Поли была истерика, когда она пришла в себя и поняла, что не видит. Врачам пришлось делать ей успокоительный укол. По линии сейчас продолжали давать успокоительные препараты. Поле придется заново учиться говорить и ходить. Ее разум не был поврежден. Я боялся именно этого, но, слава богу, все обошлось. Со всем остальным можно справиться. К концу реабилитационного периода Поля будет ходить и говорить, как раньше. Сейчас ее речь вполне уже можно было разобрать. Конечно, потребуется время, чтобы она могла вести полноценный образ жизни. Многое для нее останется под запретом еще на несколько лет. Но если болезнь о себе не напомнит, а я в это верю всей душой, то года через три Полина будет абсолютно здоровым человеком. Врачи и хирурги настроены оптимистично. Рецидив не должен случиться. Прогнозов относительно зрения они не дают. Оно может вернуться, но не стоит исключать, что Поля может навсегда остаться незрячей. Из-за проводимой терапии Полина очень много времени спала. Организм должен восстановиться. Скоро я заберу ее из клиники. Мы переедем в небольшое имение на берегу озера, которое удалось снять на несколько месяцев. Поле бы очень понравился дом, окруженный высокими пышными деревьями. Статуи и небольшой лабиринт из живой изгороди, в центре которого расположен миниатюрный фонтан и две скамейки. Плющ, оплетающий колонны белоснежного балкона, привлекал всеобщее внимание. Старинная плитка, которая после реставрации выглядела как новая, украшала дорожки в саду. А в озере можно рыбачить и даже кататься на лодке. Маленький пирс, с которого было бы здорово наблюдать за рассветами и закатами. Красота. Для реабилитации отличное место. Как бы хотелось, чтобы Полина все это увидела. Я найму первоклассных сиделок. Кроме того, мы будем регулярно наведоваться в клинику для диагностики состояния полины поле предстоит приложить много усилий чтобы восстановиться герман дай пожалуйста попить полина проснулась открыла глаза больно наблюдать что она смотрит не на меня речь со сна была невнятной мне пришлось приложить усилия чтобы ее понять несмотря на то что поле меня не видела она всегда точно знала что я рядом За две с половиной недели ничего не изменилось, и меня это тревожило. Я надеялся, что зрение вернется, пусть хоть немного, но Полина будет видеть. Увы, невыносимо наблюдать за ее переживаниями. Я схожу с ума от того, что не могу это исправить. Готов пойти на все, лишь бы Поля смотрела в мои глаза. Встал, налил воды и поднес к пересохшим губам. «Я хочу домой, Герман», — попив, произнесла Поля. Я хотел слезнуть каплю воды с ее губ, соскучился по их сладости. Потянулся, но она невзначай отвернулась, даже по щеке не мазнул. Я тоже хочу, любимая, но нам пока нужно пройти курс реабилитации. Я был безумно счастлив, что Поле себя не потеряла. Благодарил за это Бога. Конечно, грусть и тревога накладывали отпечаток на ее поведение, но это была моя любимая женщина. Полина заново училась двигаться. Она еще нечетко произносила слова, проглатывала и картавила многие буквы. Но я с гордостью смотрел на нее. На улице, наверное, опять пасмурно и серо, моросит дождь. Но я была бы рада видеть эту унылую картину. На ее губах мелькнула грустная улыбка. Еще очень рано, Поля. Но, несмотря на это, я с уверенностью могу сказать, что день будет ярким и солнечным. Розовато-желтый диск поднимается над просыпающимся городом. Золотые лучи восходящего солнца проникают в окна и будет англичан. Небо относительно ясное. Я бы еще добавил, что оно светло-голубое. Перестая облака нависли где-то над окраиной города. Герман, ты так красочно описал, я будто увидела рассвет твоими глазами. Поля грустно улыбалась, а я смотрел на нее в свете утренних лучей, и понимал, что нет прекрасней женщины на свете. Люблю ее.